Глава двадцатая. Глеб, моя дочь. Я держу в руках документы, косвенно подтверждающие наше родство: выписку из роддома, обменную карту и даже запись посещения клиники, в которой врач подтвердил беременность. В тот день она солгала, солгала, что не ждет ребенка. Кир стоял надо мной и ждал хоть какой-то реакции, боялся, что сорвусь. Уже сутки я удерживал в себе бомбу замедленного действия. Узнать, что любимая женщина не собиралась говорить тебе о ребенке, о ребенке, которого я в то время не хотел, напоминает внутренний голос. Я видел девочку и даже не обратил на нее внимания. Какая она? На кого п о х о ж а Не верится, что я отец. Может быть такое, что не я отец малыша? Внутри от этой мысли все органы выжигают кислотой. Эта новость скрутила меня в баранирог. Полный раздрай в голове. Без анализа ДНК я не могу ни в чем быть уверенным, но не решаюсь отдать приказ, чтобы это выяснить. А может, стоит переварю все за один раз, а потом решу, в каком направлении двигаться дальше. Теперь становится ясно, почему Мелада так упорно сопротивляется нашему сближению. Ей важно. чтобы я принял ребенка, от кого бы он ни был, не получится просто принять, нужно стать ему настоящим отцом. Смогу? Отпущу все страхи. Что будешь делать? Задавая этот вопрос, в друг внимательно следит за моей реакцией, напряжен как и я. Этот вопрос всплывает в моей голове каждую минуту. Нет у меня на него ответа. Нужно взять под контроль эмоции. Легко сказать, но трудно сделать. Как тут успокоишься? Думать. Самому хочется в это верить. Действовать я мог и вчера вечером. С трудом удержался, не поехал к ней. Надолго ли хватит моей выдержки? Соберешься к Ромашовым? Меня возьми с собой. Кирилл настроен серьезно. Упрямо смотрит мне в глаза, не моргает. Руки в карманах брюк сжимает. Опять дров наломаешь глеб. Есть в его словах доля правды, но сейчас они меня злят. Лучше займись установлением отцовства. Решаюсь на этот шаг на эмоциях. Предлагаешь нам в мусоре копаться? Выходит и Кир из себя. Он сутки возле меня просидел, не спал и не ел. Может, отыщем с л ю н я в ч и к или волосы ребенка? Разворачивается и уходит. Закрываю папку, прячу ее в нижний ящик. Сегодня все сотрудники обходят меня стороной. Даже Таня после утренней встречи не заглядывала ко мне весь день. Вчера п о л н о ч и молотил по г р у ш и а ярости в душе меньше не становилось. Ванька не решался набрать. А если и брат предал, знал и не сказал. Звоню брату. Вчера два раза сбросил до первого гудка. Сегодня жду. Второй гудок. Третий. Алло, привет, Глеб. Голос Уваньки з а п ы х а в ш и с я Привет. Помешал вечерней пробежке. Я уже домой возвращаюсь. Не помешал. Как дела? Нормально. Отвечаю на автомате. Вань, перешли мне фотки м е л а д ы с детьми. У тебя же есть? В свободной руке гнется и ломается перьевая ручка. Отбрасываю ее в сторону. Давлю в себе гнев, но как же это сложно. Есть несколько. А тебе зачем? Подозрительность его голоса в з р ы в а е т н у тро. Зачем? Хочу на дочь посмотреть. А еще тебе в глаза в данный момент, чтобы понять, знал ты или нет. Глеб. Удивленно. Какая дочь? С тобой все нормально? Фанька не играет. Он реально не понимает, о ком идет речь. Меня немного отпускает, и даже сердце не так сильно жжет. Надеюсь, моя. Глеб. Ругается брат. Объясни, что происходит. Что за бред ты несешь? Психует и раздражается Иван. У Милады есть дочь. Я, так понимаю, ты не в курсе, что она родила ребенка. На том конце провода повисает тишина. Ванька перестает тяжело дышать. Да, он вообще, по-моему, не дышит. Так же и со мной было вчера. Дочь? Спустя, наверное, минуту. Дочь Вань. Вчера узнал. Это точно? Точнее не бывает. Твоя? Будет моей, каким бы ни был результат анализа. Пока только себе даю обещание. Когда ты любишь женщину так, как я Ромашову, то сомнений быть не может. Принимать ее ребенка или нет, я сделаю все, чтобы полюбить эту варю. Но если у малышки другой отец, я его где-нибудь прикопаю. Пока не знаю, Вань. Ни слова м е л а д и о том, что я в курсе. Брат ничего не отвечает, переваривает информацию. Жду фотографий. Глеб, подожди, я прилечу завтра.